Глава вторая. Лесокрай. Лес Сарма. 20 декабря 1407 года. «Айнур!» — перекрывая шум боя, голос Алана Штаха разнесся по лесу. «Выручай!» — отмахнувшись клинком от очередного противника, Айнур Ройха отскочил в сторону и попробовал определить, где находится Штах. Однако свалка из эльфов и людей, которая образовалась на лесной поляне, не дала ему это сделать. Снова, не давая паладину сосредоточиться, чтобы отыскать собрата, на Ройха насел Рейн. Он двигался быстро, гораздо быстрее любого другого эльфа, и в его руках было копье. Рейн взмахнул им, и Айнур с трудом уклонился, избежал ранения и сделал то, о чем раньше даже думать не мог. Паладин отступил и побежал, обогнул старый могучий дуб и, прижавшись к стволу, замер. Вот уже третий день остатки имперской свободной роты покойного лейтенанта Кайта и паладины Иллира Анха бежали. А если быть более точным, устало брели по враждебному лесу Сарма. И все это время рядом находились эльфы, которые не спешили принимать бой, а словно играли с людьми. Удар и отскок укус и спрятались. Они убивали пару остверов или ранили, а затем наблюдали за людьми из леса и смеялись. При этом, что характерно, эльфы не давали имперцам двигаться в сторону крепости кевайра он словно загоняя остреров в ловушку и отжимали их в противоположном направлении. Раз за разом, пытаясь пробиться на соединение с главными имперскими силами, уцелевшие Остверы искали обходные пути. Однако в лесу Сарма, в котором, согласно древним легендам, зародилась эльфийская раса, они были в гостях, а вражеские лучники и рейны находились у себя дома. А когда эльфы все-таки решили закончить игру и навалились на отряд со всех сторон, измотанные имперцы уже растратили силы, не смогли оказать достойного сопротивления, и даже Айнур Ройха, опустошив Кмиты, до сих пор не восполнил потерю. «Не уйдешь!» — настырный Рейн обнаружил паладина и, выскочив из-за дерева, метнул в него копье. Айнур устал не столько физически, сколько морально, и на миг у него мелькнула мысль, что все можно закончить, надо лишь подставиться под копье. Но слабость была мимолетной, и, уклонившись от копья, которая вонзилась в дуб, паладин присел, быстро перекатился по чахлой траве и, оказавшись рядом с врагом, снизу вверх ткнул в рейно мечом. Черный клинок из метеоритного металла не подвел Айнура. Он легко рассек прикрытую одеждой кольчугу Рейна, вошел в его тело и распотрошил внутренности. Умирающий эльф посмотрел на торчащий из его живота меч и на своем родном пивучем языке прошептал нечто неразборчивое. Это прозвучало как предсмертное недоумение, и лицо Ройха исказило злая гримаса. Он достал врага. Снова пересилил Рейна и выиграл честно, без применения магии, один на один. Паладин, не отпуская рукоять клинка, поднялся и потянул оружие на себя, после чего стремительно теряющий жизненные силы Рейн опустился на колени. Победа! Пока не появились остальные эльфы, врага следовало добить, и Паладин это сделал. Он ударил Рейна в голову и развалил его череп на две неровные половины. Мозги эльфа расплескались по траве, и его тело, мелко вздрагивая, распласталось по земле. Теперь, получив кратковременную передышку, Айнур мог сосредоточиться и определить местонахождение других паладинов. Один собрат, Сигвард Стонья, погиб еще в первый день во время боя на дороге вчера эльфийские лучники расстреляли отставшего чета Ешира и непривычных к физическим нагрузкам долгих пеших походов чародеев, которых он прикрывал. Сегодня утром в отряде оставалось три паладина — Айнур Ройха, Алан Штах и Бран Эржи. И если судьба рядовых имперских воинов паладина особо не заботила, бросить собратьев он не мог. Айнур закрыл глаза — просканировал поле боя и досадливо поморщился. Эржи был убит. Он находился в ста метрах от него, и тело имперского аристократа стремительно пропитывалось эманациями смерти. А вот Штах, хоть и был ранен, еще держался. И, определив его местонахождение, Ройха решительным шагом, проламываясь через кустарник, напрямую двинулся к нему. Впереди хрипы человека, радостные вопли эльфов и звон стали. Айнур выбрался из зарослей на узкую тропинку и обнаружил штаха. Барон стоял на одном колене и коротким армейским кортом отмахивался от тройки наседающих эльфов, не рейнов, но, судя по знакам отличия, офицеров. И положение паладина казалось безнадежным. Один за другим, чередуясь, эльфы атаковали его с разных сторон и постоянно убыстрялись. А раненый в плечо и левую ногу Оствер уже с трудом поспевал за ними, но не сдавался. Увлеченные смертельной игрой, эльфы не сразу заметили паладина, и это было ошибкой. Айнур атаковал их с тыла и действовал без колебаний. Первого эльфа паладин поразил в спину, прыгнул на противника и черный клинок прорубил позвоночник. Второй вражеский офицер, прежде чем умер, успел обернуться. Однако паладин не щадил себя. Айнур выкладывался по полной, двигался быстрее эльфа и рассек ему лицо. А вот с третьим ушастым противником Ройха пришлось биться всерьез. И будь на месте эльфийского офицера Рейн, скорее всего, Оствер бы проиграл. Но, обменявшись с противником парой ударов, Айнур понял, что даже несмотря на усталость, он сильнее врага. Это придало ему уверенности, и в очередной раз ускорившись, человек вонзил клинок в бок эльфа. Схватка одного против троих много времени не заняла. Айнур справился с эльфами за минуту, и как только последний противник был убит, он подскочил к Калану Штаху. — Ты все же пришел, Айнур, — прохрипел Штах, опираясь на меч и поднимаясь. — Иначе и быть не могло. Паладин приблизился к собрату и поддержал его. — Сейчас я попробую тебя подлечить. У меня в запасе есть пара склянок с целебными зельями. — В поясной сумке? — уточнил раненый. — Да. — Ну и где она? Айнур посмотрел на свой пояс и обнаружил, что небольшой поясной сумки, в которой хранились зелья, нет. — Плохо дело. Ройха покачал головой. Во время схватки с Рейном потерялась. — Неважно, — прошептал Штах. — Все равно я бы не успел восстановиться. — Так что уходи, Айнур. Наши воины почти все мертвы. Жаль, мы не смогли вывести их из окружения. Теперь моя очередь. Но ты обязан выжить. Беги, Айнур, и когда увидишь Иллира Анха, скажи нашему богу, скажи ему, что мы бились до конца. Ройха мог возразить Штаху и заверить, что вытащит его при любом раскладе, однако он понимал, что собрат паладин прав». Даже у крепкого, выносливого одиночки шансов выжить в чужом лесу, который переполнен вражескими войнами и чародеями, немного, а с раненым на спине их практически нет. «Прощай, Аллан», — сказал Ройха и направился вглубь леса. «Удачи, Айнур», — уже в спину прошептал ему Штах. «Я попытаюсь задержать эльфов, насколько смогу». Паладин, испытывая чувство вины за то, что оставил на смерть собрата и простых воинов, стал удаляться от поля боя и двигался не на север, в сторону Кевайр-он-Каладана, а на юг. С каждой пройденной сотни метров его шаг становился тверже и уверенней. Силы постепенно возвращались к нему, а кмиты наполнялись энергией. «Где ж ты, мой бог и наставник?» — посылаю мысленный зов, и Лиру Анха подумал Айнур. «Ты обещал присматривать за мной и другими паладинами, а затем пропал. Почему ты не отвечаешь?» Айнур надеялся, что снова, как во время прорыва с дороги в лес, услышит послание полубога. Однако ответа не было. Только еле ощутимое покалывание в левом виске, словно кто-то пытался с ним связаться, и не получалось. Хотя так могло проявиться одно из последствий усталости, и не более того. Тем временем, за полчаса движения по лесу, Айнур удалился от поля боя примерно на три километра и почувствовал смерть Штаха. Сердце кольнуло и снова забилось в прежнем ритме, а перед мысленным взором паладина возникло окровавленное лицо штаха. Еще один товарищ погиб. Тяжко вздохнул Ройха и ускорился. Он торопился удалиться как можно дальше и хотел найти ручей, чтобы пройти по воде и запутать следы. Но эльфы уже были рядом, и смерть Штаха, который попытался отвлечь врагов, не помогла Айнуру отыграть драгоценное время. Его все-таки обнаружили и настигли. Ройха вышел на очередную лесную поляну и замер. На открытом пространстве, словно поджидая его, стоял пожилой черноглазый жрец в пятнистом серо-зеленом комбинезоне лесного рейнджера и без оружия. На груди массивная серебряная цепь, в которой вместо продолговатых звеньев амулеты, а лоб стянут зеленой повязкой. Людям трудно определить, сколько эльфу лет. Для них они почти все на одно лицо. Однако этот, если судить по седым волосам и легкой полноте, что свойственно ушастому народу только с приближением глубокой старости, явно прожил не одну сотню лет. Айнур хотел отступить, но заметил, что справа и слева окружен вражескими стрелками. Бежать смысла не было. Оставалось одно — сразиться с эльфами и умереть с честью. «Иди сюда, паладин!» На чистом остверском языке с акцентом столичного жителя обратился старый жрец Кройха. «Ты уже не сбежишь!» но можешь еще немного пожить, если согласишься со мной поговорить. «Необходимо выиграть время», — решил Айнур. «Через несколько минут Кмиты наполнится энергией, и тогда я смогу подороже продать жизнь, а при удаче даже вырваться из очередной эльфийской засады и еще немного побегать по лесным чащобам». «Можно и поговорить». Через силу усмехнувшись, сказал Ройха, вышел на поляну и замер в двух метрах от старого эльфа. Паладин спиной чувствовал нацеленные в себя стрелы и был уверен, что любое резкое движение станет для вражеских лучников сигналом нашпиговать тело человека сталью. Поэтому, собрав кулак волю, он продолжал держать марку и не показывал эльфам слабость. «А ты сильный воин». Продолжая беседу, сказал эльф. «Такой молодой, а уже паладин нового имперского культа. Командир группы, чародей, и за минувшие дни убил четырех рейнов, не считая десятка обычных солдат. А еще у тебя меч из метеоритного железа, который способен поразить даже бога. Все это не могло меня не заинтересовать, и я хочу знать, кто ты, юноша». «Айнур Ройха». Второй сын Квентина — Ройха, дворянин империи и выпускник военного лицея Аглай. А ты кто? — Лир. — И все? — удивился Айнур. — Никаких приставок «Асван», «Тон», «Киэн» или «Тос»? — Да, просто лир. Ибо верховному жрецу Финглери никаких приставок не нужно. Он среди эльфов один такой. — Выходит, ты важная птица, Лир. И мне не верится, что верховный жрец всей эльфийской расы находится не в столице, не в храме возле алтаря своему богу, а в лесу. — глупец! На лице эльфа появилась презрительная гримаса. — Этот лес и есть мой священный храм, истинное святилище нашего прародителя. А ты, червяк! «Бегаешь по нему и отравляешь чистый воздух своим зловонным дыханием, поэтому ты обязательно умрешь. Но перед этим ответишь на несколько вопросов». «Терпи», — напомнил себе паладин, — «дай кмитам перезарядиться». «Сила на твоей стороне. Спрашивай». Айнур крепче стиснул клинок верного Ирута. «Однако, если хочешь получить честные прямые ответы, я выдвигаю условия». Эльф удивленно приподнял левую бровь. «Какое?» «Подари мне достойную смерть». «И что в твоем понимании достойная смерть, червяк?» «В бою? Лицом к лицу с врагом. Я не хочу, чтобы меня, словно мишень, расстреляли твои лучники или убили чародеи». «Ммм, что же, это несложно и вполне приемлемо. Молодые рейны рвутся в бой, и наверняка найдутся те, кто пожелает скрестить с тобой в поединке клинки. Хорошо, теперь можешь задавать свои вопросы, хотя я не знаю никаких военных секретов. Секреты твоих генералов мне ни к чему. Я человек божий, не от мира сего, и поэтому меня интересует другое». Так что начнем, пожалуй, с самого главного вопроса. Элир Анха действительно вернулся в наш мир воплоти? Все, что касалось Иллира Анха, являлось секретом. Даже в Империи о его возвращении в мир людей, за исключением паладинов и жрецов, знали очень немногие. И, появляясь среди смертных, полубог всегда использовал маску северного шамана. Поэтому Айнур, несмотря на данное обещание, собирался солгать. Но неожиданно он услышал в голове голос Иллира. «Скажи ему все, что он захочет уздать. Говори, Айнур, я разрешаю». Послание не могло быть подделкой или внушением эльфов. В этом Айнур был уверен, и он подчинился. «Да, Иллир Анха среди людей». Лир кивнул. «Не соврал. Молодец. Я чувствую ложь, и если бы ты попробовал юлить, уже был бы мертв. Неплохое начало. Продолжаем. Где артефакт Байтил, в котором спрятана суть вашей богини Улля Ракойны? Я не знаю. Но догадываешься? Где-то на севере, скорее всего, в землях Нанхасов». Сколько у Иллира храмов? Пока один, возле имперской столицы, и строится новое святилище. А сколько жрецов и паладинов? Культ постоянно расширяется, и мне это известно. Иллир Анха сейчас на лесокрае? Он мне не докладывает. А он может находиться в крепости Кивайра-Он-Каладан? Вполне. Эльф задумался, и на его лице проступили глубокие морщины. Однако пауза была недолгой, и Лир снова заговорил. «К сожалению, червяк, ты не знаешь того, что меня интересует более всего. Но ты был честен, и я сдержу свое слово. Дам тебе смерть воина. Жаль, я ее не увижу». «Задержи его», — снова в голове Айнура возникло послание Иллира. «Вы не в состоянии держать свои клятвы, и я тебе не верю!» — с презрением сказал Айнур. «Как только ты уйдешь, твои псы набросятся на меня толпой или нанесут предательский удар в спину!» «Да как ты смеешь!» — возмутился Верховный жрец. «Так и быть! Я пожертвую своим бесценным временем и останусь до конца поединка, чтобы увидеть твою смерть!» Я сказал... «Бой будет честным, и мое слово — закон!» «Ну-ну, посмотрим!» Айнур сделал два шага назад, чтобы лучники решили, будто он собирается атаковать старика, и выхватил черный клинок. «Где твои рейны? Зови их, и я покромсаю каждого, кого ты выставишь!» Верховный жрец эльфов, смерив Айнура высокомерным взглядом, отступил к кромке леса и взмахнул рукой. Моментально рядом с ним появились Рейны, шестерка воителей с мечами и кинжалами в легкой кожаной броне. Лир указал им на Оствера и что-то негромко сказал. Рейны дружно засмеялись, и один из них направился к человеку. Эльфийский воин не представлялся и не делал вызова на дуэль. Видимо, расценил, что здесь и сейчас формальности ни к чему. Он просто достал меч, который по длине не уступал Остверскому и руту, принял боевую стойку и левой рукой дал Ройха знак приблизиться. Больше времени не выиграть, совершенно спокойно подумал Айнур. И лир снова пропал, не откликается, а кмиты до сих пор не боеспособны. Я предоставлен сам себе и придется сражаться. Черный Ирут легко выпорхнул из ножен, и паладин имперского культа начал сближение с противником, наверняка гораздо более опытным, чем Рейны, с которыми Ройха уже сталкивался, ибо он из свита Верховного Жреца. Эльф не стал ждать человека на одном месте. Он тоже начал движение, и спустя несколько секунд служители двух враждующих богов скрестили клинки. Первый удар нанес Айнур. Он пытался достать эльфа длинным выпадом в лицо, но неудачно. Рейн отбил удар Оствера, а затем сам контратаковал, и теперь уже Ройха парировал выпад врага. Зазвенела сталь. Пробный размен ударами окончился ничем, но зато противники оценили один другого и пришли к логичному выводу, что драться придется всерьез. Тем более, что имперский клинок из метеоритного металла явно был лучше эльфийского, на котором сразу появилась зазубрина. Передышка была мимолетной. Вновь мечники сошлись в центре поляны, и Айнур временно отдал инициативу врагу. Эльф воспринял это как слабость и усилил натиск, раз за разом пытаясь наносить обманные удары и кружась вокруг имперца. Эльф наскакивал на него, но Айнур на провокации не поддавался. Он отбивал хитрые выпады точными, экономными ударами и продолжал тянуть время. «Еще немного. Нужно выстоять самую малость. А потом что-то случится, либо появится и лир, либо откликнется один из кмитов». ройх верил в это, но ничего не происходило. Шла вторая или третья минута поединка, и ни один из мечников до сих пор не был ранен. Жреца это стало утомлять, и он выкрикнул «Руай! Хватит играть! Прикончи его уже!» Повинуясь священнослужителю, эльф еще больше ускорился и усилил мощь атак. Он попытался задавить человека грубой силой, раз уж не вышло превозмочь мастерством. Однако Айнур ждал, что так и будет, и когда клинки поединщиков скрестились, напрягся и поднял своим ирутом вражеский меч над головой. В этот момент человек и эльф сблизились, оказались лицом к лицу, и Ройха ударил противника кулаком левой руки. Прикрытый кожаной перчаткой кулак соприкоснулся с лицом эльфа, и хотя удар нельзя было назвать сильным, поскольку он пришелся вскользь, Айнур разбил врагу нос, и из него потекла красная кровь, точно такая же, как у любого человека. Эльф отскочил от человека и свободной рукой попытался остановить кровь, а паладин бросился за ним и наверняка бы зарубил врага, но вмешался жрец. Он резко вскинул вверх ладонь, и Айнур почувствовал, что уперся в невидимую преграду, а его фамильный оберег, украшенный защитными рунами серебряный браслет на руке, заметно нагрелся. «Я же говорил, что эльфы слабаки и не могут сражаться честно!» — отступая, воскликнул Остер. «Вы предатели и мерзавцы!» «Это ты сражаешься без чести», — вместо жреца Айнуру ответил противник, который уже остановил кровь. «Если в ходу клинки, то с самого начала и до конца. Никаких подлых приемов». «Ублюдок, ты просто не можешь меня победить, и потому выдумываешь правила на ходу». Стараясь разозлить врага, Оствер плюнул ему под ноги. «Поединок есть поединок». Кто в живых остался, тот и прав. Так всегда было и так всегда будет. Ошибка богов и природы. Я убью тебя. Эльф действительно разозлился и снова бросился на имперца. Опять зазвенели клинки. Эльф наседал все яростней, и Айнур подозревал, что ему помогает жрец, который подпитывал своего поединщика магией. Вот только разобраться с этим или как-то остановить жуликов он не мог. Паладин двигался по течению и в ответ на ускорение эльфа, напрягая последние силы, тоже ускорялся и ждал удобного момента для одного единственного удара. Он держался и надеялся, что враг допустит ошибку, и когда эльф в очередной раз оказался перед ним, сделал единственное, на что в этот момент был способен — плюнул ему в лицо. Слюна человека попала врагу в глаза, и он, не ожидая ничего подобного, всего на краткое мгновение растерялся. Другого шанса могло не быть, и Айнур им воспользовался. Схватив свободной рукой клинок вражеского меча и надеясь, что зазубренное лезвие не рассечет перчатку, он отбросил оружие эльфа в сторону и метнулся вперед. «Ха!» На выдохе Айнур вогнал черный меч в грудь врага. Весом своего тела навалился на рукоять и протолкнул клинок еще глубже в тело ненавистного эльфа. Вражеский поединщик погиб моментально и словно специально откликнулся один из кмитов в теле паладина. Это было самое мощное, по мнению Айнура, заклятие в его арсенале. любимое не только им, но и старшим братом «Черная петля». Пусть слабые и не набравшие всей мощи, однако готовые к применению в любой момент и послушная воле хозяина. Увидев смерть Рейна, верховный жрец эльфов перестал играть в благородство и нарушил свое слово. Он указал на остверо пальцем и отдал телохранителям приказ. «Покромсайте его на куски!» На ходу, выстроившись в линию, в атаку бросилась тройка рейдов. Даже при помощи магии Айнур не мог бы остановить всех, и не пытаясь вынуть верный Ирут из тела убитого противника, он метнул навстречу новым врагам черную петлю. Надежное старое имперское заклятие не подвело. Оно рухнуло на рейнов, и хотя в зону действия черной петли попал всего один эльф, паладин был доволен и потянул на себя невидимый силовой жгут. Бум! Уничтожив Рейна, схлопнулась пожравшая органику магическая петля, и на траву вместе с пылью посыпались его вещи, одежда, оружие, склянки с целебными зельями и парочка амулетов, которые не смогли защитить владельца. Перед Айнуром оставались еще два противника, и это не считая многочисленных лучников в лесу, верховного жреца Лира и Рейнов-охранников. Сопротивление было бесполезно. Хоть ты наизнанку извернись, и стань великим древним героем все равно смерть. Однако Оствер, несмотря ни на что, продолжал сражаться. Он выхватил кинжал и бросился на ближайшего Рейна. Вражеский клинок блеснул на солнце и начал опускаться на голову человека, а Ройха не успевал вонзить в него сталь. Истекали последние секунды жизни Айнура, Он был готов умереть, и в этот, может быть, самый драматический момент его недолгой жизни появился Иллир Анха, и вместе с ним были паладины из крепости Кевайра-он-Каладан. Врейнов, которые намеревались выполнить приказ жреца и зарубить Айнура, вонзились арбалетные болты. Ближайший к Айнуру эльф от мощного удара в бок отлетел в сторону а черный клинок имперца, в свою очередь, распорол пустоту, после чего Айнур споткнулся об труп эльфа и упал. Спустя секунду Ройха поднялся и обнаружил, что вокруг поляны идет бой. Эльфийские лучники, которые прятались в дебрях, столкнулись с идущими вдоль кромки леса паладинами, и некоторые пытались выбежать на поляну. Видимо, они считали, что здесь смогут спастись. Но паладины и Лира Анха, наверняка приняв перед боем порцию магических снадобий, действовали гораздо быстрее, поэтому успевали среагировать раньше. Люди уничтожали ушастых врагов без жалости. И это было не самым интересным, поскольку главные события происходили с верховным жрецом Лиром. Его охранники уже были убиты. В теле каждого торчало по парочке арбалетных болтов, а сам жрец, повернувшись лицом к лесу, выставил перед собой раскрытые ладони и что-то быстро шептал. Конечно же, он призывал на помощь силу своего бога или активировал один из многочисленных талисманов. Однако он опоздал. В воздухе над ним возникли три магические сети, и они по очереди рухнули на жреца. Первая сеть сгорела в полуметре над Лиром, вспыхнула ярким синим пламенем и стала пеплом. Вторая уже обволокла тело эльфа, но продержалась недолго. Она распалась на куски и развалилась. А вот третья сеть пленила жица надежно, укутала старого эльфа в плотный непроницаемый кокон наподобие паучьего и застыла. Все произошло быстро. Айнур не успел перевести дух и восстановить дыхание, а сражение уже закончилось. А затем из леса вышел Иллир Анха собственной персоной в истинном облике — высокий, широкоплечий, остверский дворянин средних лет в черном камзоле и заправленных в сапоги брюках с мечом на поясе. Он прошел мимо кокона, который продолжал стоять на поляне, словно врытый в землю деревянный столб, и приблизился Кройха. «Здравствуй, Айнур», — окинув измотанного паладина пристальным взглядом, сказал Иллир. «Приветствую тебя, повелитель», — выдохнул юноша и опустился на левое колено. «Поднимись», — велел полубог. «Мы не в храме». Айнур снова поднялся, посмотрел на Иллира, и их взгляды встретились. Полубог посчитал необходимым поделиться с верным последователем частью информации и послал Айнуру мыслеблок о событиях последних дней. Это легло на душу юноши тяжким грузом, и он, переосмыслив все, что увидел и узнал, опустил голову. Осуждаешь меня? Спросил Иллир. Кто я такой, чтобы осуждать или одобрять высшее существо? Не поднимая взгляда, ответил Айнур. Просто я не все понимаю. И что тебе не ясно? По какой-то причине ты решил захватить верховного жреца эльфов, и моя группа оказалась наживкой. Но при чем здесь рота Кайта? И сотни погибших людей, солдаты, чародеи и освобожденные рабы? Ты знаешь, — ответ Айнур. Иногда ради достижения цели и сохранения армии Полководцы жертвуют отдельными отрядами. Так и в этом случае. Я пожертвовал отрядом Кайта и паладинами ради всего человечества. Не больше и не меньше. Правда, все вышло случайно. Кайта сам подставился, а эльфы атаковали раньше намеченного срока. и Я только воспользовался ситуацией, отследил путь вашего отряда и подготовился к атаке. Лир не мог не заинтересоваться моими последователями, особенно тобой, и попался в ловушку. Он покинул свое укрытие, проявил любопытство и оказался под ударом. «Это ясно, господин. Однако почему нельзя было захватить Лира раньше?» «Он слишком хорошо спрятался, да и не было раньше нужды в его пленении». «А теперь, значит, причина есть?» «Да». «Какая?» «Об этом ты узнаешь через несколько дней. При условии, что снова выживешь. Пойдем, Айнур. Нам нужно идти». Элир Анха усмехнулся и, отвернувшись от паладина, направился к Кокону, а Ройха, вытащив из тела мертвого Рейна черный клинок, обтер его об одежду врага и последовал за ним. Паладины выходили из леса, они приветствовали собрата Айнура словно героя и поделились с ним целебными зельями, которые юноша сразу принял. Вскоре силы вернулись к нему, и он встал рядом с собратьями. После чего паладины лира Анха во главе со своим беспокойным господином, подхватив кокон с телом плененного верховного жреца, снова скрылись в лесу.